Глава пятая. С бешеной нагрузкой, которую взвалил на него командир, Жан и не заметил, когда окончание контракта осталось всего полгода. За это время боеспособность четвертого взвода удалось подтянуть до уровня требований самой военной академии. Обычно в случаях отсутствия офицеров обязанности командира переходят к командиру первого взвода. Но в последнее время Де Баон оставлял старшим Жана, и, что интересно, это не вызывало недовольства у других сержантов. С другой стороны, действительно, за ту же зарплату отвечать за чужих охламонов, кому это надо, и еще... Результаты, проводимых Жаном разведопросов, стали настораживать. В пограничных районах Кастилии почти вдвое выросли цены на пшеницу и фураж, причем рост цен не был связан с сезонностью или погодой. Кроме того, кастильцы начали ремонтировать и укреплять мосты на дороге к Все это по отдельности тревоги не вызывало. Ну, скакнули цены, ну, ремонтируют дороги. Но вот вместе взятое наводило на неприятные подозрения в подготовке боевых действий. Во-первых, само очередное обострение отношений Кастилии и Галлии секретом ни для кого не являлось. Правда, ожидалось, что боевые действия, если и начнутся, то на северо-востоке где было больше возможностей для маневра войск, но в горах. В общем, Дебаон получил приказ продолжать разведку, не паниковать и на провокации соседей не поддаваться. Вот его он и озвучил на совещании с Дефе и Ажаном. Да, грустный это был приказ. Где-то когда-то Жанна таком слышал и отлично помнил, что ни к чему хорошему он не привел. Так что черт с ней с субординацией, а выскочкой его и так уже почти все считают. Так что продолжаем действовать, как и прежде, господа, закончил совещание Де Баон. — Разрешите предложение, господин майор, — обратился Жан. — Ну что еще? — в голосе командира сквозило откровенное недовольство. — Предлагаю все же скорректировать планы боевой подготовки, по крайней мере, на ближайшие три месяца, сделав упор на отработку отражения штурма и попытки прорыва вглубь страны а также пополнить запасы продовольствия и вооружений. Командир надолго замолчал. Не припишут ли ему самому обвинение в провокации, если начнет активно завозить припасы? Деньги есть, они выделены аж на год, но обычно тратились постепенно по мере необходимости. С другой стороны, мальчишка прав. Если соседи решат все же атаковать здесь, то малыми силами не ограничится, Корпус пойдет как минимум, и удержать крепость будет трудно, вернее, практически невозможно. Лейтенант, ваше мнение? Наверное, лучше получить по шее от начальства, чем пулю от костильцев. Пожал плечами Дефье. Тогда изменение планов на вас. И лично займитесь пополнением запасов, Поставьте задачи артиллеристам И проинспектируйте санитаров. А то солдаты в крепости здоровые, Как бы не разучились наши коновалы бинтовать и штопать. С этого дня... Жизнь солдатская и до того СНБА нелегкая превратилась и вовсе в подобие каторги. Ну да, снизилось количество патрулирований, но тренировки на стенах, отработка вылазок и противопожарная подготовка велись, казалось, бесконечно. А в середине июля костильцы под тем же предлогом ремонта дороги и мостов и вовсе закрыли границу. Вообще это было обычным делом. Такие ремонты проводились раз в 4-5 лет, только вот в сочетании с другой информацией это настораживало. Кроме этого была отмечена возросшая активность соседей по патрулированию пограничья. Обычно для контрабандистов не составляло проблемы обойти патрульные группы как одной, так и другой стороны. Но в этот раз галлийские контрабандисты, которых в СНБА знали и не трогали как мелкую шкоду, стали исчезать. С другой стороны, полностью прекратились переходы контрабандистов кастильских. Потому и приказал Дебаон, наплевав на строжайший запрет, начать разведку сопредельной территории. Только дело это стало практически безнадежным. Все направления перехода через границу оказались перекрытыми полностью. Даже знаменитая клессонская подготовка оказалась, ну, не то чтобы бесполезна, Просто неудача слишком вероятна и стоила бы слишком дорого. А как же? Убитые или, не дай бог, захваченные на чужой территории военнослужащие — это голубая мечта всех дипломатов. От такого скандала королям отмыться невозможно, а уж исполнителям тем более». Но, видно, воинская удача в этот раз оказалась на стороне Галлии. В конце июля через границу из Кастилии даже не перебрались, буквально переползли три человека. Израненные, избитые, изможденные, двое взрослых и мальчишка лет двенадцати смогли спуститься с гор на дорогу около таможенного поста, Но больше сил у них не было. Потребовалась повозка, чтобы доставить их в крепость. Особенно плох был парень, которого санитары переодели, уложили в постель и запретили беспокоить, по крайней мере, сутки. А мужчин комендант и Дефе забрали к себе, опрошенные раздельно, Они дали абсолютно одинаковые показания, и показания эти не радовали. Перебежчики, или, точнее, переползатели, оказались цыганами, единственными выжившими из табора, что пытался проехать в сторону Тулузы. Костильцы убили всех, мужчин и женщин, стариков и детей. Эти трое вырвались случайно. Подробности рассказывали спокойно, даже отрешенно. Сил на горе уже не было. Получалось, что, намертво перекрыв границу, соседи не озаботились перекрытием дороги со стороны тыла, и табор спокойно въехал в строящийся палаточный лагерь. Вот тут-то все и началось. Цыган заставили выкопать яму, поставили на краю и закололи багинетами. Бедняги пытались бежать, но куда там. На них устроили загонную охоту. В общем, потешили себя костильцы спортивным развлечением. Вырваться смогла группа акробатов, что выступали в деревнях и городах, радовали публику и приносили в родной табор заработанные честным трудом деньги. Профессиональная ловкость помогла увернуться от оружия и спуститься по скале с обратным уклоном, куда не доставали клинки и не долетали пули. На пальцах, хватаясь за мелкие выступы и трещины, Под смертельные крики близких и азартные вопли разудал их костельских солдат. Двое сорвались и разбились. Троим повезло. На следующее утро Жан навестил мальчишку, принес леденцы, которые славно получились у жены трактирщика. Тот уже немного пришел в себя, и попросил помочь сесть на кровати. Сержант подложил ему под спину побольше подушек, подтянул к изголовью, усадил. В этот момент из разреза рубашки больного показался висящий на цепочке медальон. Простенький такой, медный медальон с вензелем из букв С и П. Родной брат того, что в свое время носил некий Крис, что пытался опозорить и убить юного графа Амьенского, а когда был схвачен, перегрыз себе вены на руках. Тогда Жан забрал медальон, и сейчас тот лежал среди его вещей, а у мальчика, значит, такой же. Как тебя зовут, парень? Шарль Сезар. Ого! Таким тоном представляется словно наследный принц. Странное имя для цыгана. Больше к какому дворянину подходит. Знавал я двоих друзей дворян. Так вот, одного звали Шарлем, другого Сезаром. А ты один вроде как их Обоих стоишь. А может, я и не цыган? Может, я и есть дворянин? Ну, по спеси, может, и так. Но вот ауры дворянской у тебя нет, Подумал Жан. Только ведь не скажешь этого, Если один во всем мире Эти ауры видеть можешь. Хотя... Разумеется, ты дворянин, и я дворянин. Только скотных дворов или постоялых, как тебе больше нравится. Ой, только не злись, тебе сейчас вредно. А лучше колдани чего-нибудь. Я эту магию, знаешь, как люблю. Ну, что вам, ваша милость, жалко, что ли? Не могу я. — буркнул мальчик. — И отец мой не может. А мы из древнего рода. Викон де Сент-Пуант. К вашим услугам. И вот тут уже ноги подкосились у самого Жана. В своей новой жизни он встречал тезок и портоса, и планше, и гримо, Несколько дней даже сам звался Д'Артаньяном. Но встретить реального героя трех мушкетеров? Ну, здравствуйте, граф Рашфор, человек из Менга. Если не врете, конечно. И какой же черт целого виконта занес к цыганам? У них в кибитке что, мягче и теплее, чем на перине в замке? Парень, ты всерьез думаешь, что тебе кто-нибудь поверит? Знаю, что не поверит. Только это правда. Вот, мама умерла в природах. Отец на другой женился. Он часто уезжал, не знаю зачем, но четыре года назад сказал, что уезжает последний раз, и пропал. Год от него только письма приходили, а потом перестали. А мачеха сказала, что отец нас бросил, А я у нее теперь на хлебник. И в замке такое началось. Сплошные балы, веселье. Только мне-то что с того веселья? Все перепьются, передерутся. И так каждый день, каждую ночь. Вот я с цыганами и сбежал. Три года с ними кочевал. Она, думаю, рада была. Так не бывает. С другой стороны, выдумывать такую историю, чтобы запихнуть в галлию шпиона в образе мальчишки или впихнуть галлийцем Дезу? Да проверить его слова можно запросто. И опять же, кто мог предположить, что в занюханном СНБА В звании сержанта служит тот самый барон, что когда-то и схватил того самого Беконта. Бред еще больший. — Что это за медальон у тебя? — От родителей остался. Грустно вздохнув, ответил Шара Сезар. Да — Там мать с отцом нарисованы. Можно посмотреть? С раскрытого медальона на Жана смотрел Крис и та женщина из того другого медальона. Так вот на кого смотрел Крис, умирая. Жан бросился домой, суетясь, разбрасывая вещи, нашел медальон и бегом принес его в лазарет. Держи, парень, кажется, это твое. На Шарля Сезара было больно смотреть. Вместо того бледный он просто побелел. И это увидели санитары. Они без церемоний в зашей прогнали Жана от больного, которого немедленно стали поить лекарствами целебными отварами, горькими до невозможностей. А Де Баон, получив новые данные, Утроил усилие, и в конце концов воинская задача, подкрепленная глесонской выучкой, оказалась на стороне Галлии. В трех километрах от границы действительно был обнаружен полностью оборудованный полевой лагерь, рассчитанный примерно на семь тысяч человек, и в этот лагерь уже начали пребывать войска. Немедленно было собрано совещание, на котором присутствовали офицеры крепости и Жан, как помощник коменданта по разведке. Итак, господа, полагаю, что вывод однозначен. В ближайшее время Кастилия начнет боевые действия на нашем направлении, завершил обзор оперативной обстановки Дебаон. Какие будут предложения? Начнем. С младшего по званию. Итак, сержант. Полагаю, что выбор у нас небогатый, — начал Жан. Направить донесение в Тулузу и перевести гарнизон полностью на казарменное положение. Думаю, что пара-тройка дней у нас в запасе есть. А после штурмовой отряд может появиться в любой момент». Но не будет же противник штурмовать крепость всем корпусом. На нашей дороге его и не развернешь. Также предлагаю заложить фугас в горе, нависающей над дорогой у ближайшего поворота. До него метров 500 Если взорвать в момент начала штурма, мы отсечем передовую группу от основных сил, и заставим противника повозиться с разбором завала. При удачном взрыве на это у костильцев уйдет не меньше двух суток. Интересно, как взорвать? Малейший дождь и порох отсыреет Хотя можно залить бочки смолой, тогда есть шанс, что получится. Если в процессе... Сами на воздух не взлетим Но кто будет взрывать? — спросил командир артиллеристов. — Даже если найдется такой самоубийца, так костельцы не дураки. Их фланговое хранение его снимет запросто. Там же надо шурф бить. Неужели ты думаешь, что это останется незамеченным? — Ну... «Тут я смогу помочь», — вступил в обсуждение Де Савьер. «До поворота метров пятьсот, если к пороху подвести металлический стержень, выходящий на поверхность, и четко мне его обозначить, я этот фугас прямо из крепости взорву. У нас есть еще одно слабое место». «Склон горы над крепостью!» — заметил Дефье. «Если наверху обоснуются мушкетеры, перестреляет нас, как косуль. Там тоже нужен фугас». Совещание длилось долго, но план обороны крепости был разработан. Решили установить два фугаса, Большой, рассчитанный на завал дороги, и поменьше, для прикрытия крепости сверху. Также на крыше донжона, находящейся вровень с плато над крепостью, оборудовать позицию для маленькой пушки, предназначенной для стребы к артечью. В конце совещания Дебаон приказал Жану задержаться. — Мне кажется... «Или ты хочешь что-то еще предложить?» «Дьявол! Очень не хочется выглядеть слишком умным, но еще больше не хочется быть слишком мертвым», — подумал Жан. «Придется, господин бывший полковник, рисковать. Только поменьше уверенности, вроде как вы сами в своих словах сомневаетесь». Да, господин майор, мне не дает покоя прошлогодняя история. Вы же тогда предположили, что костильцы в Сен-Гаденсе провели встречу с агентами. А если он офицер Тулузского полка? Его ведь так и не вычислили, как я понимаю. Вдруг он перехватит ваш доклад? Да и, боюсь, вокруг крепости уже действует разведгруппы противника. То, что мы их не видим, скорее всего, ничего не значит. Они могут быть далеко в тылу, но и путей в Тулузу в горах немного. Все, конечно, вряд ли перекроют, но основные, боюсь, наверняка. Предлагаешь послать двоих курьеров? Комендант схватил главное. До остальных мелочей ему дела не было. Не до них сейчас. Троих, господин майор, разным адресатам и так, чтобы они не знали друг о друге. Согласен. Тебя бы послать, но нельзя. Займись лучше шурфами, чтобы скрытно пробить. А надо ли скрытно? Может быть, наоборот? Оборудуем наблюдательные вышки, Только солдат туда сажать пока не будем. Вроде как на будущее. Но увидят костельцы, что вышки стоят, А солдат на них нет, и что? Валить, а тем более взрывать их, точно не будут а бог даст еще и своих наблюдателей решат посадить. Поскольку всякая хорошая инициатива наказуема, постройка вышек была поручена четвертому взводу. Жан же был назначен ответственным за закладку фугасов, чем и воспользовался. А каждому фугасу Приложил по амулету погибших близ ваджа магов, настроив их на взрыв от любого заклятия, сработавшего в радиусе пяти метров. То есть теперь десавер должен был очень сильно промахнуться, чтобы заряды не сдетонировали. Разговор в Кастильском лагере Никак не могу понять, Монсеньор, что лично вам делать в этих горах. Неужели вы настолько мне не доверяете? Что вы, мой друг? За вашими плечами столько блестящих операций, что о недоверии не может быть речь. Просто слишком высока цена неудачи. Если наши доблестные войска не смогут выбраться из гор, вся компания превратится в шутовской пшик. Собственно, поэтому военные обратились к нам за помощью. Но мы же уже готовы, план разработан, реализуется. И какой план? Да, задумано интересно. Вы прекрасно нашли общее между женой лейтенантика в заштатной крепости и графом Тулузским. Кто мог представить, что успех решит то, что они родились в один день? Но ну, если уж быть полностью объективным, то это обнаружил Идальго, он же провел всю организационную работу». Конечно, конечно, только завербовал его я, а вы дали ему подробные инструкции. Так что не сомневайтесь, доверие к вам незыблемо. Но если что-то пойдет не так, придется импровизировать. И вот для этого будет необходим мой авторитет. Иначе наши доблестные вояки только наворотят чего уже никто и никогда не исправит. Увы, не могу с вами не согласиться. Жизнь частенько преподносит нам сюрпризы, и не всегда приятные. Помните в прошлом году в операции по связи? Откуда только вылез тот служак, что потащился за контрабандистами аж в Сен-Гадене? Из этого кретина живчика потеряли, а ведь этот кретин наверняка до сих пор служит, И именно в СНБА кто знает, какая еще глупость может запасть в деревянную башку этого столопа. Но главное сейчас не это. В конце концов, с четырьмя взводами гарнизона мы с Божьей помощью разберемся. Главное, чтобы маршал де Камон увел окситанский полк на юг к месту нашего отвлекающего удара, иначе всю компанию можно сворачивать. Если полк перекроет горную дорогу, все, нам успеха не видать. И Дальга уже делает все необходимое. В последнем донесении он сообщил, что маршал. Проклинает нерешительность графа. И именно на том дне рождения намерен заставить его передислоцировать полк к побережью. А мы еще действовать начнем, чтобы к этому дню подгадать. Так что никуда граф не денется. Отправит полк на юг, это будет мат. Все верно? Но вот если все же не получится, Сможет и Дальга нас предупредить? Увы, нет. Экстренная связь у него через голубей, Но те летят в Барселону. Так что раньше, чем через неделю, К нам его сведения не поступят. А тогда все уже будет ясно в любом случае. Вот видите, мой друг, Сейчас мое место здесь, в этих проклятых горах, в этом проклятом шатре. Вы, как всегда, правы, монсеньор.